глава седьмая. после визита валерия аргылова э р а с т константинович соболев лишился покоя без сна в раздумьях он всю ночь проворочился на врождм н н же ребенком на жесткой кровати и на службу пришел совсем разбитый в середине дня с папкой в руках к нему вошел секретарь товарищ соболев Раскрыл он его личное дело. «При заполнении анкеты вы не везде указали время вашей службы в Белой армии. Назовите точные даты». Эраст Константинович охотно назвал. Опасаться ему было нечего. В автобиографии он описал все, без утайки. Разве один он, кто прежде был в Белых, а теперь служит в Красной армии? Есть много и таких, кто прославился, сражаясь в рядах Красной армии. Некоторые даже отмечены высшей наградой, орденом Красного Знамени. Бывшие царские офицеры служат даже в высшем военном органе, Реввоенсовете Республики. Рабоче-крестьянская власть не укоряет тебя прошлым, если ты честно служишь Красной Армии. И про Соболева никто не скажет, что он плох, службу он несет, честно. Но как только за секретарем захлопнулась дверь кабинета, Эраста Константиновича разом, как жар, охватила тревога. Он долго сидел в оцепенении. Почему именно сегодня подняли его личное дело? Не вчера, не позавчера, а сегодня. И тут в его памяти всплыла физиономия Валерия Аргылова. Эраста Константиновича словно током пронзила от пят до макушки. Нет, это... Неспроста. Между вчерашним визитом и личным делом, поднятым сегодня, наверняка существует связь. Не значит ли это, что тот азиат был под наблюдением, и его визит к Соболеву не прошел мимо внимания чекистов? Вот почему. Подняли и перебирают его личное дело. Ясно, как белый день из Чека позвонили военкому, а военком сказал секретарю. Беда, беда. Поймав себя на том, что сидит в позе застигнутого и сраженного, Соболев мотнул головой, встряхнулся и глянул в сторону начальника хозяйственной части, Курбатова, с которым сидел в одном кабинете. Тот уткнулся в бумаге и, кажется, ничего не заметил. э р о с т Константинович вышел в коридор, может попросить у секретаря личное дело, вроде бы что-то дописать в анкету и выведать у него. А коли даст, что же ему такое дописать? Э, да что-нибудь найдется. Он впишет какую-нибудь мелочь. А не подумают ли, почему это у него явилось такое желание сейчас, а не раньше? По коридору навстречу шел военком. Высокий и с маленькими усиками человек. Эраст Константинович проворно шагнул к стене, уступая ему дорогу. Здравия желаю, товарищ военком. Тот, озабоченный чем-то своим, даже не взглянул в сторону Соболева. Отвечая на его приветствие, он лишь небрежно приподнял руку к ушанке и, что-то бормотнув себе, п о д н о спрошел дальше. Вот, вот, вот, вот так оно и есть. Так я и знал. У Соболева даже в глазах з а р е б и л о Ведь обычно при встрече военком останавливался. Здоровался с ним за руку, называл его по имени-отчеству, расспрашивал про новости, интересовался его здоровьем, а теперь вот даже не глянул. Не к добру! Ох, не к добру он так разительно изменился! Проходя по коридору, Соболев через раскрытые двери кинул взгляд на столик секретаря. Бумаг там было достаточно. Но папку со своим личным делом Соболев не увидел. Может, передал в о н к о м у Ну-ка, ну-ка. Военком ведь вышел с портфелем в руках, значит, унес. А куда? Не в Чекалий. Эраст Константинович так и страдался в сомнениях и подозрениях, так и и з н е м о к что едва притащился в свой кабинет и раскурил трубку. Усиленно дымя, он попытался отвлечься, переключиться на что-нибудь, да все напрасно. Все мысли его, как по кругу, возвращались к той же проклятой папке. и р а с т Константинович глухо простонал, достал из кармана носовой платок и закрыл им лицо. — Что с вами, и р а с т Константинович? — Кажется, заболел я, простыл мутит. — Пойду домой, прилягу. Передайте секретарю. Перед наружной дверью Соболев приостановился. Он боялся увидеть во дворе поджидающих его людей. Услышав, однако, шаги позади себя, он толкнул дверь и, как навстречу гибели, чуть боком, прикрываясь плечом, шагнул за порог. В синях никого не оказалось. Уставала и улица. Лишь на той стороне виднелась одинокая фигура прохожего, уткнувшегося в какую-то старую бумагу, приклеенную на заборе. По пути домой он успокоился. Желая покоя еще большего, он оглянулся, чтобы удостовериться в своем одиночестве, и обомлел. За ним на почтительном отдалении неторопливым шагом шел тот же самый человек. который читал бумагу на заборе. р ы ж е в а т о е короткое пальто, шапка с наушниками в валенках. Да, это был тот самый. Значит, приставили к нему. Зачем бы случайному человеку идти следом так упорно и планомерно, на одном расстоянии, не приближаясь и не удаляясь? Ох, беда, беда. Где искать с п а с е н и я Если так, пусть меня берут из дому. Подойдя к своей калитке, Соболев толкнул ее и, очутившись во дворе, быстро шмыгнул в дом. В комнате он прежде всего накинул крючок на дверь и, не раздеваясь, застыл возле окна. Вскоре в окне промелькнуло рожеватое пальто. Не зашел. Почему? Может быть, караулит его за домом. Значит, брать его пока не будут. Ну что же, спасибо за передышку. Эраст Константинович выдвинул до отказа ящик стола и поворошил там черствый кусок хлеба, грязные носовые платки, некогда белые, а сейчас непонятного цвета перчатка, скомканные обрывки бумаги, ничего уличающего. Тогда он вытащил из-под кровати большой кожаный чемодан с двумя опоясками и, покопавшись в груди грязного белья и старых гимнастерок, отыскал там затасканный конверт. Наскоро прочитав вынутое оттуда письмо, он сжег его на огне спички, пепел бросил в печку на кухне, запихнул чемодан обратно под кровать и стал в раздумье, что же еще нужно уничтожить. Ничего больше не отыскалось. Да и то письмо, которое он сейчас сжег, ничего опасного в себе не таило — Это было обычное письмо от товарища, с которым он вместе лежал в госпитале. И все же, нет уж, пусть лучше оно сгорит, так все же лучше. Спал Соболев плохо. Едва вздремнет, тотчас накидывалось на него что-то тяжелое, и каждый раз он просыпался со всполошенным криком весь в поту. А утром кое как позавтракав куском засохшего хлеба подобно с л а б о й тени себя самого поплелся на службу он все ждал что военком вызовет его но тот никак не звал ему показалось что и все другие сегодня относятся к нему не как всегда а вроде бы сторонятся за весь день соболев так и не вступал ни с кем в беседу ни к кому не подошел а только сидел за своим столом, то делал вид, что занят бумагами. Почему-то страшас оказаться на улице, он и в обеденный перерыв никуда не пошел, погрыз лишь черствый пирожок, когда-то купленный им и забытый в ящике стола, а тут еще как на грех вошла сторожиха, по-видимому, она искала кого-то. — Вы еще здесь? — спросила она. — И сейчас же вышла. Этот обычный невинный вопрос привел Соболева в полное смятение. Она знает. Домой он пошел, когда уже стемнело, и, может быть, поэтому не заметил ничего подозрительного вокруг. И только на полдороги, остановившись и прислушавшись, он уловил позади себя шаги. Ну вот, это опять он. С каким-то даже ему самому непонятным удовлетворением, подумал Соболев, следует за мной. И в третью ночь Соболев не сомкнул глаз, мучительно вслушиваясь во все, что доносилось до него снаружи. Уже далеко за полночь порывом ветра с треском распахнуло ставни. Что стало с Соболевым? Он едва не умер с испугу. С Первой мировой войны Соболев успел побывать во многих переделках, но не упомнит случая, когда бы жил в такой тревоге. До сих пор ему всегда удавалось выйти невредимым из очень сложных положений. Сейчас же он кажется в тупике. Обиднее всего было то, что тупик этот судьбе угодно было уготовить ему как раз здесь, в Якутии. назначению в которую он в свое время обрадовался как спасению. В этом глухом, диком краю он рассчитывал отсидеться. Почему, спрашивается, должен он теперь умереть? За службу в белой армии у Колчака с него строго спросили. Потаскали его по следствиям, затем послали сюда. Работает он на совесть, и дальше бы так работал. Но это письмо. этот проклятый Рейнгард. Хорошо бы, Такыров. Так, кажется, назвался этот азиат. Больше не появлялся. Если поймут, что он, Соболев, не имеет связи с людьми Пепеляева и не стремится к этому, то чекисты могут оставить его в покое. На вопрос, зачем заходил Такыров, он мог бы ответить, что выгнал его, недослушав, д о с е л ь в Бога не особенно верующий Соболев, помолился про себя. Великий Боже, если ты есть, заставь их забыть меня. Сделай так, чтобы меня не трогали. Вечером, на пятый день, его, только что вздремнувшего после службы, разбудили. р а с т Константинович, добрый вечер. Он открыл глаза и прямо над собою увидел ненавистную, удлиненную физиономию, украшенную на этот раз усиками. Соболеву страсть как захотелось вскочить и пинком взад выпроводить этого навязавшегося ему на голову наглеца, но он почему-то продолжал лежать, бездумно уставившись в потолок. не р а з д е в а я с ь саргылов присел на стул вставайте распорядился он сам девя своей с покорности соболев послушно сел на кровати почему в постели простыл на работу однако ходите аккуратно дикарь как он смеет на меня дворянина повышать голос но этот протест возникший краткой вспышкой тут же угас и соболев слабо пробормотал ломит в груди Ладно, хватит. Я за условленным. Достали? Нет. Почему? План еще не составлен. Соболев говорил, что в голову придет. Шло бы только время. Не составлен? План операции составлен и утвержден. Одна копия плана к вам в военкомат должна уже поступить. Даю вам еще два дня сроку. Это уже окончательно. «Дальше тянуть нельзя. Послезавтра я должен получить требуемое». «Я повторяю. Послезавтра вечером копию плана я должен держать в руках. С воинскими частями связь установлена». «Нет. То есть, да, переговоры велись, результаты пока неизвестны». «Торопитесь. Время не ждет. И нечего притворяться больным. В любом случае задание с вас не снимается. И еще запомните». Станете вертеть хвостом, пеняйте на себя. После ухода Аргылова с о б о л и в битый час сидел на кровати, не шевелясь. Голова его была тяжелой. Мысли неуправляемо плыли, ни на чем не останавливаясь. Лампа задымила, кончился керосин. с о б о л и в задул ее, затем во мраке на ощупь добрался до шкафа и вытащил из него бутылку. р а з в е д е н н ы й спирт обжег нутро. Уткнувшись лбом в стену, Соболев отдышался и опять, как был, не раздеваясь, повалился на кровать. В голове чуточку прояснело. «Что же все это значит?» Лихорадочно соображал он. «Послезавтра». «Где он возьмет требуемое к послезавтра?» «Пеняй на себя». Да, эти люди ни перед чем не о с т а н о в и т с я в каком-нибудь овраге слегка забросают снегом, дикарь явно под слежкой, не берут его лишь за тем, чтобы установить связи, арестуют его чуть позже, тогда же возьмут и его, Соболева, сказать, что Такыров не приходил. что никакого письма Рейнгарта он, Соболев, не читал, приказа Пепеляева не получал и не было никакого задания. Но кто тебе поверит? Еще рад будешь признаться во всем и стать под дул оружий. Впереди только смерть, не завтра-то к послезавтра с п а с е н и я нет, тупик. о проклятие, лучше самому. Нажмешь на собачку, и конец всему подозрений, ужасу мести, мукам ожидания хватит, пусть сразу же все к о н ч и т с я собственной рукой, собственным судом. Из-под подушки Соболев вырвал Браунинг, Взвел курок и прижал холодную сталь к виску, где отчаянно бился пульс. «Прощай, Соболев!» Мысленно обратился он к себе, как к постороннему. «Судьба твоя — умереть в этом ледяном краю, вдали от родных Волжских берегов. Прощай!» Соболев едва закрыл глаза, как вдруг... Ослепительно вспыхнул залитый солнцем белокаменный дом в их и м е н и й Посреди небольших д у б р а в окна все в цветах. Мать несет в решете клубнику. «Доброе утро, и р а с т и к Эрастик!», Эрастик Соболев испуганно вздрогнул, явственно услышав этот голос с «Их самих! Самих!» Браунинг с грохотом упал за кровать. Открыл глаза. Угольно-черная ночь с мутным пятном Светит обледенелое окошко. В углу с бумажкой возится мышь. На печи шуршат тараканы. Соболев до боли прикусил губу. «Что это?» Уж не сходил ли он с ума? Хватит. Пора поставить точку. Пошарил рукой за кроватью. Их самих. Кого это их самих? Ах, да, их. Конечно же, их. Почему он должен ради них жертвовать собою? Они ему родня. Они дети его. Они его жалеют. Пеняй на себя. Как бы не так. Теперь кто кого передит? -то Тогда он сразу... высвобождается от подозрений. Они не тронут его, того, кто им помог, кто разоблачил врага. Ну, погоди ты у меня. Азиат, косоглазая образина, Соболевым шутки плохи, Соболев себя еще покажет. Лишить себя жизни. И за з кого, о, мамочка родная, есть Бог, все-таки есть? Глубоко, полной грудью вздохнув, Соболев осторожно снял палец с курка и бросил браунинг на стол. Утром, явившись на службу, он тут же сказал, что уходит по делам. И уже стоя в сенях, осмотрел улицу. Вдруг этот такыров следит за ним. Ничего подозрительного он не обнаружил. Часто оглядываясь, подошел к зданию ГПУ, да вдруг оробел. Соболев несколько раз прошелся по противоположной стороне улицы и, только вспомнив ночной ужас, не оглядываясь, уже решительно перешел улицу и распахнул двери. Дежурный без всякого интереса выслушал м а л о в р а з у м и т е л ь н о е объяснения Соболева и направил его в одну из комнат. Молодой русский, сидевший там, довольно долго слушал Соболева, и вдруг, будто его осенило, вскочил. — Идемте. В третьей комнате за дымной табачной завесой смутно, едва различимо чернела чья-то голова. — Трофим Васильевич, товарищ, к вам. Хозяин комнаты помахал руками, чтобы, если не для гостя, то хоть для себя самого чуть развеять дым, движением плеч поправил накинутый полушубок и подал руку. «Воюров, садитесь, товарищ. Соболев, Эраст Константинович. Из военкомата? Да, оттуда. Уже знает, что я и думал. Хорошо, что догадался сам прийти, пока еще не поздно. Рассказывайте, я слушаю. Да, товарищ Аюров, меня зовут Соболев, Эраст Константинович. Я служу в военкомате начальником отдела. Был командирован из Новониколаевска. Так вот...» — Это я знаю, товарищ Соболев. Успокойтесь и расскажите все по порядку. — Спасибо, спасибо. Я служил в царской армии, офицер. б ы л и в белой армии, и у Колчака. Все это записано у меня в личном деле. Чисто сердечно признал свою вину перед советской властью. Мне было все прощено. Направили сюда, на работу. Так вот. — Это понятно. У вас все? — Нет, еще не все. Соболев вздохнул и глянул на собеседника. — Значит так, прошлой ночью... — Нет, вчера вечером... — Да, вечером ко мне заходил некто Такыров. — Якут. — Связной генерала Пепеляева. Прибыл суток десять назад с востока. — Такыров, Такыров. Кончиками пальцев Ойюров слегка побарабанил по столу. Может, он назвался иначе? Нет-нет, он назвался именно так. Рассказывайте дальше. Несмотря на холод в комнате, обильно потея и утираясь платком, Соболев, стараясь не сбиваться, рассказал о визите Аргылова и о его требовании достать копию плана операции Красных войск против Пепеляева. Стремясь изобразить искренность и объективность, он все-таки постарался выставить себя в более выгодном свете, не упомянув про первый визит Аргылова и про письмо Рейнгарта. «Про первый-то визит, может, в Чекайне з н а ю А если рассказать, то могут придраться, почему, мол, не донес сразу. А если про то и знают, можно сказать, что никакого серьезного разговора не было. Гость приходил лишь удостовериться в моем присутствии. Про письмо же они определенно не знают. А если расскажет тот тип отопрус? Письмо с женой, пепла не осталось, поди и докажи. Соболев сказал, что связной обещался зайти к нему вторично, Несмотря на его Соболеву решительный отказ. Походу, несколько раз ввернул он словечко про свою преданность советской власти, а в заключении настаивал на немедленном аресте шпиона. «Значит, он к вам придет завтра вечером?» «Да, завтра вечером». Желтым обкуренным пальцем у Юров поскреб жесткий ус, затем протянул Соболеву несколько листов бумаги, — Идите в соседнюю комнату и подробно опишите все, что вы сейчас рассказали. Я вернусь, подождите меня. В пустой комнате, где нижняя половина окна была забита доской, Соболев сел за стол и стал писать. Разумительнее, чем рассказал, и с тем же расчетом выградить себя. Писал он долго, кончил, наконец, перечитал и внес поправки, а ой, Юра все не шел. Соболев вышел в коридор, подергал дверь комнаты у Юрова, дверь была заперта. Тогда он спросил у дежурного, но тот ответил весьма холодно. — Он скоро будет, идите в комнату и не выходите. Сидя в ожидании, Соболев забеспокоился. — Не выходите. — а что, арестованный? — Может, чего доброго? Сочтут его за сообщника этого шпиона, да посадят? — Нет, не должно быть. Ведь он пришел сам. Как же так? Он уж совсем потерялся было в сомнениях, когда Ой-Юров вернулся наконец. Внимательно перечитав исписанные листки, Ой-Юров сказал. Ладно, все. А теперь идите к себе и работайте по-прежнему. О том, что были у нас, никому ни слова. Сейчас вас проводят в задние двери. «А как с Такыровым? Встречайте его, как обычно». «Хорошо». Прощаясь, ой, Юров подал руку. «Спасибо, Эраст Константинович. До свидания». «До свидания», — повторил про себя Соболев, выйдя через заднюю дверь на другую улицу. «Хорошо бы никаких больше свиданий с вами». «На завтра?» Весь день ни о чем другом, кроме вечерней встречи, он думать не мог. Встречайте его, как обычно. Что это значит? И откуда он знает, как я этого Такырова встречал? Вернувшись со службы, Соболев то сидел за столом, уставившись в окно, то р а с с к а з ы в а л успокоения не приходило. Уже совсем завечерело, а гость все не появлялся. Может, уже арестован? — обнадеживал себя Соболев. — Хорошо бы так, но почему тогда ГПУшник велел встретить его по-обычному? Истомившись в ожидании, Соболев лег, накрылся шинелью и незаметно уснул. Он обнаружил это. Лишь когда внезапно сдернули с него шинель, и чья-то холодная с морозу рука крепко встряхнула его. — Скорей! — Я опаздываю. — Где обещанное? — Нету. Только и смог пролепетать Соболев, ошалел охлопая глазами и девястому, что уснул. Как это нету! Вы что, шутки шутите? Не вышло нынче, — пришел в себя Соболев, — но завтра будет обязательно. Проклятые ГПУшники, — чертыхался он про себя, — нарочно тянут, чтобы этот сукин сын прикончил меня. Подлый трус! Чуть было не взвыл от отчаяния Аргылов. — Почему завтра? — Может, и завтра не будет? — Нет, завтра будет, — уверенно возразил Соболев. — Все уже на мази. Уверенный тон несколько обнадежил Аргылова. Он, и с п ы т у ю щ е глянул сбоку на Соболева и тряхнул его еще раз за грудки. — Ну, смотри у меня, пень трухлявый! Еще раз о б м а н е ш ь считай, что жить тебе осталось до завтра. И тут произошло то, чего не только Аргылов не ожидал, но даже Соболев, который с минуты на минуту караулил этот момент. Внезапно рывком распахнулась дверь, и несколько человек с револьверами з а г р а д и л и собой дверной проем. Руки вверх! Аргылов выпустил Соболева и, схватившись за карман, стремительно обернулся. Черные дулы револьверов смотрели ему прямо в сердце. Аргылов начал медленно поднимать руки, но вдруг, оттолкнув плечом ближнего чекиста, ринулся к выходу. Второй ловко подставил ногу, и Аргылов, запнувшись с размаху, грохнулся лицом вниз. Он не успел очертыхнуться. как его со связанными назад руками вытолкали вон. «Ой, Юров!» — это он дал подножку. Подошел к Соболеву, все еще сидящему с поднятыми руками. «Опустите руки!» И добавил «Чуть тише! Завтра в двенадцать дня придете к нам!» «Вот и все!» Всего лишь с десяток секунд потребовалось на то, чтобы дать поворот судьбе. Когда за ушедшими хлопнула калитка, Соболев перекрестился. На следующий день, в условленный час, Соболева припроводили в комнату ю р о в а Скоро привели и Аргылова. Войдя, он о ж о г своего компаньона таким взглядом, что Соболев паник, И его недавнее торжество тоже угасло. Гражданин Соболев, повторите свои показания. Соболев мямля и, не договаривая вкратце, повторил то, что написал. Гражданин Аргылов, это правда? Нет. Гражданин Соболев, подтверждаете свои слова? Да, подтверждаю. Гражданин Аргылов? Нет. Вы к нему домой приходили? Нет. — Вы давали ему задание? — Нет. — Но последний ваш визит к Соболеву мы видели сами? — Нет. — Заладил? — Нет, да нет. — Отпирательство не избавит вас от трибунала, признаетесь? — Нет. Ой, Юров сделал знак конвойному. Увести, пусть еще подумает. В дверях Аргылов приостановился и еще раз ожег Соболева злобным взглядом. «Иуда!» Но Соболев в этот раз устоял. В тот момент и позже, шагая по улице в морозном тумане, он знал уже точно, что выиграл поединок. «Иуда, говори, что хочешь. Никто не узнает, что тебя выдал Соболев». т а й н а уйдет вместе с тобой в могилу. Уже ничего не стоит сейчас ни храбрость твоя, ни верность присяги, ни злость твоя, ни презрение. Завтра тебя уведет из жизни маленькая свинцовая пуля, а послезавтра о том, что ты жил, забуду.